А знаем ли мы любовь? Ставлю вопрос именно так. Знаем ли мы любовь? Не чувствуем, не ощущаем, а знаем, то есть осознаём. Оказывается, между этими словами есть разница, причем огромная, принципиальная. На земле много ощутивших, почувствовавших любовь людей. тех, кто ее не испытывал, значительно меньше. А вот знающих любовь людей очень и очень мало, единицы на всю планету. Звонит мне мужчина и говорит: "Мне сейчас очень трудно. Мне нужны поддержка и совет мудреца". Я называю его мужчиной с большой буквы, поэтому так и написал. Зная его уже несколько лет. И воспринял его слова очень серьезно. Мужчина по пустякам звонить не будет, если уж сказал, мне очень трудно, значит, причина действительно очень серьезная». Что случилось? Я иду покупать билет на самолет для жены. Она улетает к другому человеку. Чтобы понять глубинный смысл этих слов, нужно знать мужчину. Согласитесь, что гораздо чаще мы видим при разводе совсем другую картину, когда начинается настоящая психическая, а не редкая физическая война с применением самых убийственных моральных, экономических и других средств. А здесь мужчина идет покупать билет уезжающий от него любимой. А такое способны или мужчины подкаблучники, или настоящие мужчины? мой герой относится ко вторым нужно знать и его жену и их отношения мои знакомые удивительная пара молодые красивые умные развивающиеся любящие друг друга создавшие замечательный домашний очаг люди более гармоничную пару трудно было представить тем более мне было непонятно что же произошло Предыстории ситуации. Развитие отношений пары шло из года в год. Они не стояли на месте. И это не было стихийным процессом. Супруги сознательно искали пути увеличения любви, улучшения взаимопонимания. И у них получалось. Мало пока еще семей, которые сознательно творят свое пространство. Но вот в какой-то момент пара почувствовала что развитие отношений приостановилось. Они вышли на очень высокую, многим до такой высоты идти идти площадку, но перестали двигаться вперед. Как ни покажется парадоксальным, довольно часто семьи губит их собственное счастье, когда в паре установились стабильные отношения, и она остановилась в развитии. Любовь есть, отношения прекрасные, пара материально обеспечена, почему бы и не пожить в свое удовольствие. А вот и живут, не обращая внимания на то, как малые проблемы превращаются в неразрешимые. Но мир не знает передышек. Любая остановка на любой высоте это проблемы, страдания и смерть. И вот смотришь, появился кто-то третий или возникли финансовые проблемы, Или трудности с детьми таким образом мир подсказывает сначала мягко, а затем все настойчивее, не останавливайтесь. Поэтому постоянное обновление один из важнейших принципов счастливой семьи. Наши герои знали об этом принципе и активно крутили педали. Пара двигалась вперед, но и жизнь не стояла на месте. И вот На решении одной из новых задач произошел сбой. Кто-то скажет: "Какие задачи? Я хочу жить в свое удовольствие, а не задачки решать". Конечно, мы имеем право жить так, как того пожелаем, в том числе и как оказавшиеся в воде растения, просто плыть по течению. Но ведь человек единственное на земле существо, способная к самосовершенствованию. Для чего ты ему дана эта способность? Я давно уяснил эту истину и живу в соответствии с ней. А рядом со мной те, кто также занимает активную жизненную позицию. Пара, о которой я рассказываю, могла жить на уже заработанные дивиденды. По всем общепринятым меркам они были счастливой семьей. Но жить как все они не могли, ведь в этом случае семья превратилась бы в брак. Пара не желала вставать на этот путь. Мужчина рассказывает: жене сделали предложение поработать месяц в другом городе. И мы, поняв, что мир помогает подняться на ступеньку выше той площадки, которую мы уже утоптали, приняли предложение. Я предоставил ей полную свободу, попросив лишь приехать другой, обновлённый. Может показаться, что мужчина совершил необдуманный шаг. Другие мужья или не отпускают своих жён от них, или такие дают наказы, что действуют покрепче любого пояса верности. А женщины не всегда остаются верны, но либо стирают из памяти измену, либо разрываются на части и страдают, либо погружаются в чувство вины и пытаются вести обычную семейную жизнь. Мы знаем, что в жизни встречается множество семей, счастье которых подобно мыльному пузырю, только тронь, и оно мгновенно лопается. Наши герои понимали все это и решили принять предложение судьбы, чтобы вывести свои отношения в новое состояние. В другом городе жена встретила интересного мужчину, который влюбился в красивую женщину и предложил ей встречаться. Зная о том, что это урок, который надо пройти, она, с согласия мужа, пошла навстречу. И действительно, эта ситуация открыла женщине в себе самой те нераскрытые грани, которые были так необходимы ей в отношениях с мужем. Она ощутила себя другой, более взрослой. Женщина поблагодарила мужчину за урок, сказала ему, что встреч больше не будет, и с нетерпением стала ждать возвращения к мужу, чтобы обогатить семью своим новым состоянием. На этом закончился важный и прогрессивный этап ее жизни. Женщина привыкла, что в детстве ее опекали родители, потом муж. Конечно, рядом с ним она повзрослела, но не до конца, потому что и в одном, и во втором случае она была ведомой и не до конца самостоятельной. Она вышла замуж по любви, но с определенной долей желания избавиться от опеки родителей, поэтому женщина искала в муже нового защитника. А вот сейчас она действительно стала взрослой, изменившись за неделю настолько, что все, кто ее знал, были просто поражены. И вновь мы предоставляем слово мужчине Я был готов к тому, что у нее могут быть встречи с мужчинами и даже интимные отношения. Но мы не хотели жить по-старому, а чтобы выйти в новое состояние, нужно было подняться вверх со старой площадки. Она мне каждый день звонила, честно рассказывала о своем состоянии, и это меня радовало. Я видел, что жена меняется, что она взрослеет на глазах. Но через неделю я почувствовал потерю энергии. Я не понял, что произошло. А произошло следующее. Влюбившийся в нее мужчина не отставал, настаивая на возобновлении отношений. И женщина уступила. Их отношения стали углубляться. В этих случаях быстро возникают взаимные привязки. Ведь При каждом половом акте рождается астральный ребенок. энергетический, а не физический, но уже в какой-то степени дитя. А дети, пусть и астральные, привязывают женщин и мужчин друг к другу, особенно женщин к мужчинам. Поэтому мы должны предельно ответственно относиться к сексуальным отношениям. Поклонник сделал предложение выйти за него замуж. У женщины появилась реальная альтернатива, возможность сравнения. И в некоторых вопросах ее муж проигрывал. И вот она уже возвращается домой, но не для того, чтобы подарить мужу новое состояние и тем самым вывести их отношения на новую высоту, а чтобы сравнить свои ощущения и чувства к нему и к новому мужчине и сделать выбор. Для того чтобы увидеть объективную картину, нужно выслушать и другую, женскую сторону. Я поговорил с женщиной, и ее я называю с большой буквы. Муж и жена достойны друг друга. Женщина искренне и честно поведала мне о своих ощущениях. Вначале меня переполняли эмоции и чувства. Наконец-то они появились. Наконец-то я проснулась. Я ощущала эйфорию, я блаженствовала, ощутив себя женственной и счастливой, женщиной, которая любит, а не позволяет любить. Раньше я жила с чувством того, что если меня любит мужчина, то этого достаточно, а я проявляла кокетство, жеманность и любила, но не так, как сейчас. Почти всегда я задавала себе вопрос: а любовь ли это? А как узнать, что я люблю? Что я должна чувствовать? И вдруг вопросы исчезли. Я поняла, что они идут от головы, а не от сердца. Если любишь, но не спрашиваешь, а чувствуешь это состояние. И это состояние не безумной любви, разумный, творящий, понимающий и осознающий, волшебное, прекрасное и космически одухотворяющее состояние. Теперь передо мной встала интереснейшая и радостная задача приумножать это состояние, ощутив его один раз, я осознала, что вот это и есть настоящая жизнь. Жизнь в ожидании счастья, а в наслаждении каждым моментом эти слова говорят о том, какие огромные резервы были скрыты в женщине муж или не разглядел их или видел, но не попытался целенаправленно их раскрыть и так бывает практически во всех семьях настоящие таланты и ресурсы и мужа, и жены раскрываются очень и очень редко Чаще всего они просто зарываются в землю. Женщина продолжала передавать свое видение событий. Я решила надо вернуться домой и решить, как мне жить дальше. Сидя в самолете, я очень много прочувствовала и поняла, что соскучилась по мужу. Было такое ощущение, что перед глазами со сверхзвуковой скоростью пролетела вся моя жизнь. Я знала, что в новом состоянии я смогу ощутить и изменения в муже и привнести в наши отношения то счастье, которое я испытала там. Но для меня было очень важным первое ощущение, которое возникнет при встрече с мужем. И вот я увидела его. В этот момент Я прочувствовала всем сердцем и призналась себе честно в том, что это родной, близкий мне мужчина, человек, которого я люблю, ценю и уважаю. Но я не воспринимаю его как мужа. Глаза у нас не горели. Была радость встречи, но без блеска в глазах. Когда я ещё в самолёте вспоминала прожитые вместе годы, то ужаснулась. У нас никогда не было страсти. Вместо чувств был включен мозг. Надо выйти замуж, надо быть счастливой семьей, надо веселиться и радоваться, надо, чтобы у меня были деньги, надо выглядеть идеальной парой и все надо. Получается, что я жила в обмане и обманывала сама. Конечно же, я убеждала себя в том, что именно эти мои желания истинны, и именно они принесут счастье. Но жизнь в ожидании счастья не жизнь. Как психолог могу сказать, что практически всегда, когда человек вступает в новые отношения, он критически пересматривает прошлое, воспринимая его как менее интересный и менее счастливый. Элемент новизны играет огромную роль, тем более когда начинаются сексуальные отношения, играющие в этой истории главную роль. Нужно обладать большой мудростью, чтобы по достоинству оценить то, что было, с великой благодарностью отнестись к прожитым годам, избегая смотреть на партнера через критические очки. Тем более, что настоящее стоит на плечах прошлого, и каким будет фундамент таким окажется издание. Я знаю эту семью и могу сказать, что счастья и радости в ней было достаточно много для состояния женщины на тот момент времени. Вот этого многие как раз не понимают, пытаясь принизить испытывавшееся в прошлом счастье и несшего его партнера. тем самым они осложняют самим себе процесс создания новой пары и еще по поводу слова надо оно присутствует в жизни каждого человека надо встать надо почистить зубы надо заняться телом надо постирать погладить приготовить еду И таких надо в семейной жизни не перечесть. Если вы не испытываете уважения и любви к себе и партнеру, то надо становится в тягость. Когда надо начинает раздражать, то нужно опять надо честно посмотреть на свою жизнь и найти причину. Вот этому надо всегда быть честным с самим собой. Редко кто следует иначе проблемы устранились бы в самом зародыше но у многих пар они накапливаются годами превращаясь в лавину сметающую все на своем пути несколько слов о страсти сегодня это чувство в большом дефиците да по мере того как длится семейная жизнь страсти становится все меньше но многие пары изначально не испытывали этого чувства страсть Это созвучие, резонанс, всплеск энергии при общении пары. Такое единение возникает нечасто, а удержать его еще труднее. Большинство людей смиряются и живут без страсти. А ведь одна из задач жизни научиться страсти. Да, ей можно научиться. Страстность это искусство, это талант, который надо раскрыть. Им наделен каждый человек. Только у одного талант лежит на поверхности, а у другого спрятан глубоко внутри. И в семье наших героев была страсть, но она находилась в незрелом состоянии и постепенно стала затихать, забываться. Женщина повзрослела, И испытала яркую страсть, которая затмила прошлое, и это нормально с точки зрения эволюционного процесса. Однако женщина перешла черту, за которой страсть из урока стала потребностью, и здесь уже крышу сносит. Стремясь достичь состояния страсти, можно горы свернуть. Я узнал это на собственном опыте. И вот Женщина дома. Мужчина рассказывает. Надо сказать, что несмотря на происходившие события, я был уверен в ее возвращении. Я чувствовал, что она мне нужна и интересна, что это женщина, рядом с которой мне хочется жить и творить. Для меня месяц одиночества стал внутренним тренингом. Я был натянут как струна. Я потерял четыре килограмма, хотя лишнего веса у меня было совсем немного. И вот она вернулась. Вернулась совсем другой. Я ведь того хотел. Первый день оказался самым сложным, ведь приехала красивая, свободная женщина, для которой я уже не был единственным. Что во мне происходило, не передать словами. А затем я почувствовал новое состояние любви к ней. Это песня, это радость. Но она не сказала, что приехала для того, чтобы сделать выбор. Вот здесь открылся очень тонкий, но важный момент. Часто пары принимают решение выйти из отношений, не завершив их, но лучше всего выходить на взлете. Нужно сделать все, что в твоих силах, И если получить удовлетворительного результата так и не удалось, честно признаться, что больше не желаешь идти в этом направлении. Основная же масса разводов происходит в самой нижней точке, когда отношения часто уже находятся за гранью. Однако стартовать с нижней точки гораздо сложнее. Как не старайся, высоко не взлетишь, смотришь Вот уже второй брак, третий, и каждый новый виток становится все сложнее и сложнее. В этой семье все более тонко и глубоко. Но и здесь этот принцип срабатывает. Высшая точка была пройдена после первой недели, а затем отношения пошли на спад. Поэтому переход женщины в новое пространство скорее всего будет невысоким. В какой-то степени женщина ответила на мои размышления. Я собиралась обсудить все с мужем, и мы поговорили. Разговор был долгим, трудным, болезненным, но честным и мудрым. Такого у нас еще никогда не было. Настал момент начала честных отношений, самых честных. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию несколько дней и ночей и на этом разговоры не заканчиваются ведь столько прожито вместе наша жизнь была прекрасна сейчас мы стали лучше и мудрее наши отношения развивались я благодарна мужу за прожитые годы но я стала другой и мне необходимо развитие отношений с другим так я почувствовала Так я думаю. Если я останусь с мужем, я буду медленно возвращаться в состоянии погасших глаз. Это я понимаю и сердцем, и разумом. Глаза не горели и не горят еще и от отсутствия полета в сексуальных ощущениях. Что может быть важнее в отношениях между мужчиной и женщиной? Я призналась себе и мужу, Еще и в том, что очень часто я притворялась и симулировала оргазм, испытывала наивысшее удовольствие тогда, когда сама себя заводила и удовлетворяла. У меня стали возникать мысли уже года два, о том, что мужчины уже не возбуждают. Сейчас, когда я прилетела домой, я ощутила, что мое отношение к сексу осталось таким же, как раньше. Да, я знаю, что если буду рядом с мужем, то он изменится. Но думаю, что максимально возможное на данном этапе я ему уже отдала. Настал такой момент в жизни, когда нам не нужно быть вместе. Муж освободился от моих оков и стоит на пороге новой яркой жизни. Если я останусь То это будет решение разума, но я не хочу заглушать порывы своего сердца. Женщина немного лукавит, пусть и неосознанно. Она защищает свое решение, и я ее понимаю. В подобных ситуациях так поступают почти все из нас. Я и сам прошел через это. Она торопится уехать не потому, что боится растерять новое состояние, а потому что не хочет глубже заглянуть в себя и в отношения. Ей не удалось гармонично завершить процесс. Они вместе с мужем сознательно приняли решение и должны были выйти на новый уровень на доброй волне. Если у женщина не смогла поделиться с мужем своим новым состоянием, возможно, ей нужно было какое-то время пожить отдельно от обоих мужчин. закрепиться в своей взрослости. Но она вправе думать и поступать так, как желает. Женщина сама творит свою жизнь. Что можно было ответить мужчине в этой ситуации? Во-первых, я его поддержал, напомнив, что он мужчина, что он позволяет любимой сделать свободный выбор. Это ее право. Нужно проявить великодушие и помочь ей сделать свои шаги в новую жизнь. Во-вторых, необходимо осознать свои ошибки. В чем они? Небольшая, но успокоенность с счастливыми отношениями. Элементарная лень и надежда на авось. Нужно было раньше рыть копытом землю и творить новую женщину самому. а не перекладывать эту тонкую, важную, и сложную задачу на другого мужчину. Надо быть творцом своей жизни и не ждать уроков судьбы. Если же ты не способен к созиданию, то не тешь свою гордыню тем, что рядом с тобой красивая жена. А отпусти ее, честно сказав: "Я не могу решить эту задачу, и будет лучше, если мы дадим друг другу свободу". В третьих, не стоит сожалеть о случившемся, не стоит чувствовать себя униженным и оскорбленным в мужском достоинстве. Важно, как ты выйдешь из сложной ситуации. Качественный выход будет новым раскрытием и укреплением мужчины и новым витком счастья. И в четвертых, семья это сложнейшее предприятие. Да именно предприятие, со множеством функций, в которые входят не только любовь, но и финансы, коммунальная сфера, воспитание детей и так далее. Поэтому и при создании семьи, и в последующем нужно внимательно относиться ко всему, что в ней происходит, быстро находить ответы на постоянно возникающие вопросы. А для этого нужно быть профессионалом семьинином. Семья это непрерывный творческий процесс, когда вы должны чутко реагировать на состояние партнера. В данном случае муж должен был увидеть, что жена-девочка превращается в женщину, поэтому мужчине нужно было становиться еще более мужчиной, поспешить раскрыть свои новые грани. С этим он немного опоздал. Мужчина вообще не очень любит заниматься своим развитием, кроме пожалуй, профессионального роста или там мышцы покачать. Вот и теряют женщин. Этап совместной жизни пары закончился. Она улетает к любимому, к своему новому счастью. А мужчине остается залезать рану, набраться мудрости, не впасть в обиду и осуждение и готовиться к новой жизни. Не просто ему было все это время Я пригласил мужчину прилететь ко мне на недельку. Я не хотел, чтобы он пошел по обычному в этих случаях пути: залить горе водкой, найти другую женщину и заместить утрату, уйти с головой в работу, чтобы ни о чем не думать. Я предложил ему другой вариант выхода из этого кризиса, основанный на четырех перечисленных выше пунктах. Главное в такой ситуации не осуждать любимую А желать ей любви и счастья искренне и глубоко это высшее проявление любви. И ему это удалось. Он еще раз доказал, что он настоящий мужчина. А теперь поговорим о любви. В чем же разница между ощущением и пониманием любви? В приведенном примере эта разница сказалась тоже, как всегда. Женщина пошла по пути чувств. Именно чувства она считает любовью, но чувства лишь малая часть любви. Любовь это кровь, дыхание и наполнение жизни. Это то, что творит именно жизнь, а не существование. Человек без любви теряет смысл своего воплощения, его жизненный тонус снижается прежде всего из-за отсутствия любви. Для женщин особенно важны именно чувства, ощущение любви, страсть, так называемая векторная любовь, любовь к конкретному мужчине и по конкретному поводу. Этим поводом становится новизна мужчины, его новое жизненное проявление, какая-то новая грань. Для женщины это индикатор развития и движения мужчины. даже если оно происходит в неправильную сторону главное движение. Поэтому женщин нередко тянет к социальным элементам, которым они уходят от гармоничных, интеллигентных мужчин. Новизна мужчины обязательная черта творца. Вот что нужно понять мужчинам, вот что значит рыть копытом землю. Женщина как собака. Извините за сравнение. реагирует на то, что движется. В ней это заложено от природы, с рождения. Этот импульс новизны в мужчине и пробуждает в женщине любовь. Но здесь уже требуется понимание любви. Только когда любовь осознанна, она становится мудростью и помогает развитию пары и росту счастья семьи. Иначе любовь чувство, Особенно любовь векторная, обращенная на конкретного человека, может служить разрушению, что мы нередко и видим в жизни. Очень важно осознавать, что любовь это высокоразумная, творящая энергия. Обратите внимание, высокоразумная. С её помощью пара творит свою вселенную, пространство, сферу жизни, свой мир ребёнка. различные проекты. То есть любовь не просто умна, она самая мудрая составляющая космоса. А люди почти всегда живут лишь очень и очень маленькой ее составляющей чувствам, и на основе этого микроскопического состояния творят свою судьбу и заходят в тупик. Опыт этой пары стал важным уроком и для меня. Всего помощью И через него я прожил многие свои жизненные косяки, увидел и осознал свои ошибки. Каждую встречу, каждую беседу я воспринимаю как урок и для себя. Лучше учиться на опыте других, чем набивать собственные шишки. Вот мы и поговорили о любви и пришли к новому ее пониманию. Теперь с высоты этого понимания Вы можете строить свою жизнь иначе, опираясь на мудрые отношения с этой высокоразумной энергией. Любовь можно не только ощущать, но и договариваться с ней и вместе решать самые разные задачи, ведь это высокоразумная живая субстанция. Поэтому нельзя убивать любовь, нельзя изгонять ее из себя. Наоборот, поблагодарите ее за то, что она пришла в вашу жизнь, радовала вас, принесла счастье. И на этом чувстве благодарности вы будете жить с ней дальше, вступать в новые отношения, в новую любовь. Наш герой, мужчина, следовал именно такому пониманию любви. Он не закрыл свою любовь к ушедшей жене. Он не допустил в свою жизнь обиды и осуждения. И вот он живет у меня несколько дней. У него уходят эмоции, и на глазах он еще более вырастает как мужчина. Это был жесткий урок, но он сам его призвал в свою жизнь, бездействуя многие годы семейной жизни. Истекает срок реабилитации. На следующий день он должен лететь домой. Рано утром раздается грохот. Этот мужчина скатывается по лестнице со второго этажа с криком: "Она возвращается!" Еще несколько минут он повторял только это, а потом, немного успокоившись, пояснил, что получил от жены СМСку со словами: "Любимый, если ты готов меня принять, я возвращаюсь". Наверное, я никогда в жизни не встречал более счастливого человека, чем этот мужчина, столь радостный для него день. Я не говорю о себе. Своя радость она всегда другая, чем та, которую видишь со стороны. Мой гость тут же по интернету купил новый билет на ближайший рейс и улетел домой. Что же случилось с женщиной? В первый месяц общения с новым мужчиной У нее сложился идеализированный образ любимого. Но со временем этот образ начал изменяться, и у мужчины развеялась эйфория влюбленности, и он посмотрел другими глазами на ситуацию. К нему приехала женщина, паре требовалось создавать семью со всеми вытекающими отсюда обязанностями, а он не был готов стать семьянином. Он еще не был зрелым мужчиной. Мужчина пребывал в растерянности, у женщины спала с глаз пелена, потому что перед ней предстал человек, который по своему психическому состоянию оставался юношей, и интерес к нему стал улетучиваться. На этом фоне изменилось отношение женщины к мужу. Она наконец-то увидела в нем настоящего мужчину. Тут в ней проснулись те чувства, которые она так долго ждала и искала. Женщина отправила СМСку мужу. Домой она летела впереди самолета. не могла дождаться встречи со своим любимым мужем. На этом счастливом конце можно было бы остановиться. Добавим лишь что эта семья действительно много задолжала миру. Они много лет не проявляли той любви, которую могли подарить друг другу и миру. Поэтому пара должна была рассчитаться за все сделанные ошибки. Но это уже был по сути не урок, а экзамен с выдачей диплома счастливой семьи в качестве награды за прожитое и осознанное ими. Женщина оказалась беременной. и не от мужа а от того мужчины для мужчины пришло новое испытание последний экзамен на мужественность и он его достойно выдержал он принял ребенка как своего без всяких но тем самым он закрепил свой статус мужчины на всю оставшуюся жизнь и заложил хороший фундамент своим потомкам и миру подарил радость